Огромный подоконник. На нем девочка стоит. Девочка-ребенок еще верит в чудо. «Видишь, там салют!» — мама говорит. Ночь. Дитя не спит. Тихо наблюдаю, жизнь листаю. Телефон молчит. Дед Мороз — игрушки, марципан — ватрушки. Девочка запомнит, в сердце сохранит.